Глава 28. Массовая культура Нового Завета. Значит ли последняя фраза, что человечеству уготовано блестящее беспроблемное будущее? Что мы будем успешно раз за разом преодолевать экологические кризисы, всё больше и больше плодясь и занимая собой вселенную? По моему тону вы уже поняли, что нет беспроблемного будущего. Нам такие не гарантировано. Во-первых, как ясно из уже изложенного материала, мы можем весьма успешно сами себя покоцать, если наши культурные ограничители не поспеют за нашей огневой мощью. История знает подобные примеры. Дальше я просто включу диктофонную запись и предоставлю слово профессору Назаретяну, философу зубы съевшему на большой истории. Во Вьетнаме обитало племя горных кхмеров. Тысячи лет они жили в своей нише, охотились луками и стрелами. Но во время Вьетнамской войны племя исчезло. Американцы обвиняли в уничтожении эрыритетного племени Вьетконг вьетнамцев американцев. Но расследование показало, что никто к кхмеров не трогал. Всё было проще и страшнее. Дикарям в руки попали американские карабины. Они быстро освоили новую технику, и через несколько лет племя исчезло, перебили друг друга, уничтожили окружающую фауну, деградировали. Подобные же истории случались с индейцами во времена покорения Америки. Резкий перескок через историческое время даром не проходит. В обычные аутентичные истории. Таких резких переходов не бывает. Всё растягивается на века, и культура успевает адаптироваться к новым разрушительным технологиям, выработать новые культурные механизмы сдерживания агрессии, новую мораль и систему ценностей. Когда впервые на исторической арене появилось железное оружие вместо бронзового, возник страшный перекос между менталитетом бронзового века и увеличившейся технологической мощью. Как было до изобретения железа? Сохранились выбитые на камнях отчёты царей и правителей бронзового века перед богами и потомками. Я какой-то царь, жёг столько-то городов, убил столько-то людей. Чем больше убил, тем больше доблесть. Это ментальность бронзы. Бронзовый меч был очень тяжёлый, очень дорогой, довольно хрупкой. Поэтому воевали только профессиональные армии. Каждому мужику в руки меч такой не дашь, дорого. Да и потом каждый такой меч просто не поднимет. Воевали отборные, специально обученные люди. Их и в плен не брали, убивали, потому что ничего иного, кроме как воевать, такой воин делать не умеет и не хочет. А чтобы его охранять, нужно ещё одного такого же поставить. Нерентабельно. И вот появляется стальное оружие. Дешёвое, лёгкое, прочное. Его уже можно дать любому крестьянину, маши. Возникают своего рода ополчения. Теперь уже можно вооружить всё мужское население страны. В войну втягиваются огромные массы людей. А ценности-то остались прежними. Поэтому кровопролитность войн резко возросла. От ответом на эту угрозу для человечества стала революция осевого времени, периода, когда на огромных пространствах от Греции и Иудеи до Индии и Китая практически в одно историческое время, независимо друг от друга, вдруг неожиданно появляются пророки, выдвигающие абсолютно новые идеи. Сократ, Конфуций, Заратустра и Будда говорили практически одно и то же: знание есть добродетель. Вся жестокость и безнравственность в мире от недостаточного знания и недостаточной мудрости, от того, что человек не видит отдалённых последствий своих безнравственных действий. Быть бесконечно мудрым значит быть бесконечно добрым на исторической арене впервые возникает феномен совести это настоящая революция в сознании замена внешнего цензора бога на внутренний самоконтроль происходит качественное усложнение внутреннего мира человека на заретян не упомянул Иисуса Христа в числе пророков о сего времени по одной простой причине. Именно эту причину я и высказал главному редактору журнала Огонёк Владимиру Чернову, когда он, человек верующий, сказал мне: "Саша, с верующим Минкиным вы исправились блестяще, но вот со мной вам расправиться не удалось бы" потому что я задал бы вам простой вопрос. Вот были тысячи всяких пророков. Но почему-то история донесла до нас только имя Христа. Именно его имя повторяют и помнят люди. Не кажется ли вам, что это не случайно? Конечно, не случайно, ответил я. Народ любит папсу. Дело в том, то Христос попсавик затеньник один из основоположников массовой культуры и в этом его слабость и заслуга Христос человек, который решил распространить учение элиты на массы естественно после этого учение несколько проиграло в качестве но приобрело в количестве. Недаром многие исследователи называют христианство религией маргиналов. Христос ориентировался на социальные низы: мытарей, прокажённых, проституток и прочий сброд. С этой точки зрения учение Христа деградация, спад о шевого времени то, что раньше Сократ и прочие мудрецы предлагали избранным или те общества, не рассматривая рабов и простолюдинов в качестве носителей мудрости, Христос распространил на широкие массы. В этом его заслуга и его поражение, поскольку подобное расширение социальной базы не обошлось без смысловой редукции. В плане нравственном Христос ни в какое сравнение не идёт ни с Сократом, ни с Конфуцием. Христос это ухудшенный вариант Заратустры. Революция осевого времени во многом была связана с отказом от антропоморфных богов. Боги перестали быть похожими на людей. Поэтому у Сократа и Конфуция вся логика принципиально иная, не апеллирующая к богу. Главный их постулат: мудрому не нужен закон. У него есть разум. А у Христа идёт опять возврат к антропоморфному богу-отцу, к примитивной богобоязненности. А где богобоязненность там нет места совести совесть может жить только в сосуде свободном от страха впрочем это не удивительно христос ориентирован на примитивную личность раба варвара арабы и варвары не привыкли видеть мир без хозяина и отца они инфантильны они примитивны А всего и время примерно к середине первого тысячелетия до нашей эры дало очень высокую степень веротерпимости. С появлением же христианства былая веротерпимость уходит в прошлое и начинается религиозный фанатизм, который продолжается не одно столетие.